2. Мельницу было видно издалека. Ханчут шёл бодрым шагом, поглядывая на небо. Солнце почти полностью скрылось за лесом, начинало темнеть. Мельница была высокой, метров 12 не меньше, и это без учёта огромных лопастей, гигантской ромашки, раскинувшихся на быстро темнеющем небе. Первый этаж мельницы построен из деревянных брусьев, башня каменная. Большие деревянные лопасти не крутились. Было непонятно, действовал для размолки зерна старый механизм, приводимый в движение силой ветра и сейчас просто остановлен для ремонта, или его давно заменили на электрический. И лопасти, в принципе, никогда не крутились, а использовались исключительно для стилистики под старину. К мельнице вела аккуратная мощённая камнем дорога. На открытой местности ветер усилился. Он чуть заметно продрог и уже очень жалел, что ввязался в эту авантюру. Пивной хмель постепенно выветривался из головы, а вместе с ним и безбашенный кураж. Он не то чтобы опасался мельничную нежить, вряд ли там под самым носом сильный ведьма завёлся кто-то опасный, но было неудобно идти туда одному, не спросив и не предупредив хозяйку. Всё-таки они здесь в гостях. От деревни потянуло вкусным древесным дымком, нагоняя мысли о сочном приготовленном на углях мясе. Может, плюнуть на этих водных товарищей, развернуться и пойти в деревню? Но неудобно как-то. И так балам мучень сплетни грязной про нас распускает. а после такого откровенного надувательства его вообще будет не заткнуть. «Ладно, пойду одним глазком посмотрю, что там у них на этой чёртовой мельнице. Может, садца там вообще никого нет? Сломалось просто. А в башне ветер свистит, вот им и мерещится», мысленно сам с собой беседовал Анчуд. Дорожка утыкалась в большие деревянные ворота, запертые на засов. Помимо засова на дверях болтался рыжий от ржавчины амбарный замок. «Неудивительно?» Расмельница не работает, естественно, её закрыли. Не оставлять же ворота на распашку. Закрытые ворота не были преградой для Анчута, но он пока не стал подходить к ним вплотную, а решил обойти строение по кругу. Скрепели от ветра деревянные лопасти. Анчут прислушался, никаких других звуков, а уж тем более песни слышно не было, хотя озорницы говорили, что поют только ночью и далеко не каждый. Окон внизу в деревянных стенах не было. но с обратной стороны здания тоже оказалась дверь, но гораздо меньших масштабов, чем главные ворота. Перед дверью – мощенная камнем площадка. С одной стороны возле стены лежал грудый сваленный старый деревянный хлам. Анчуд стоял перед дверью, не решаясь подойти проверить, закрыто или нет. Интуиция уговаривала его развернуться и идти в деревню. Он колебался. Но со стороны озера, которое действительно было отсюда совсем недалеко, отчётливо доносился плеск воды, и вряд ли это были утки. Анчут обернулся посмотреть, там ли была мутень, но в сгущавшихся сумерках ничего разглядеть не удалось. Перед дверью была проведена беловатая линия. Без присел и вгляделся. Мел, что ли? Охранный круг? Но он совсем не чувствует силового поля. Анчут осторожно протянул руку, готовую в любой момент ее отдернуть, и провел пальцем по светлой черте. Ничего не случилось, только на кончике пальца осталась белая пыль. Анчуд поднес руку к лицу, принюхался, растер в пальцах. Действительно, обычный мел. Он смелее потер каменную кладку. Мел легко стирался. Странно, может, дети рисовали? Раздался тихий скрип. Анчуд поднял взгляд. Дверь была приоткрыта. За дверью кто-то был? Сверкнули глаза, метнулась тень. Или показалось? Анчуд открыл дверь шире и заглянул внутрь. Обстановка почти тонула в темноте. В центре помещения просматривалась деревянная винтовая лестница, ведущая наверх в башню. Немного света падало на неё сверху из окон, расположенных выше. На лестнице стояла девочка, маленькая, лет 6-7, тоненькая, хрупкая фигура, простенькое платье со чуть ниже колен, ручки-прутики. Лица при таком освещении было не разглядеть. "Эй, осторожно", позвал он чуть. Девочка не ответила. "Привет, малышка. Ты тут одна?" Анчут сделал осторожный шаг внутрь. Густые волосы девочки облаком окутали плечи. Она стояла неподвижно, как каменная статуя, казалось, даже не дышит. В голове Анчута крутились мысли: ей не холодно в летнем платье? Что она вообще здесь делает одна в темноте? Или она не одна? Странная история. Надо уходить и выяснить подробности в деревне, пока тут чего не вышло. Вдруг девочка открыла рот и тихонечко запела. Это была такая странная песня, без слов. Девочка напевала какой-то грустный, но такой прекрасный мотив. От него щемило сердце, и на глаза наворачивались слезы. Хотелось подойти к ней. Песня ее журчала и обволакивала Анчута, успокаивала, как колыбельная, лишала воли. Это непонятное душевное состояние очень не нравилось Анчуту. Он ощущал странное, в чем-то даже приятное волнение, к которому примешивался страх и некоторая доля отвращения. Чем дольше звучала песня, тем больше Анчуд терял способность трезво оценивать ситуацию. Он огромным усилием воли заставил себя сначала отвести взгляд от девочки, потом закрыть руками уши. «Надо бежать. Срочно, быстро, спасать свою жизнь». Анчуд боялся повернуться спиной к лестнице, попятился к выходу, как вдруг ветер с шумом захлопнул за ним входную дверь. И в этот же миг девочка превратилась в жуткого монстра. Высокого, с мускулистым телом. длинными как тистыми лапами свисающими почти до земли и широкой пастью с острыми зубами в два ряда. Стрига, обмерив отуже сопонял он чюд, но было уже поздно.